Часть 4. Каменная горка. Копыта. 16 февраля. 3 часа по полуночи. Кажется, позже, когда, одрехлев и поколебавшись в рассудке, я буду сравнивать эту запись с предыдущими, я все равно почувствую перелом. И суть его не в том, что пишу я в 3 часа ночи, когда солнце еще и не помышляет о пробуждении, а в обстоятельствах, побудивших меня избрать такое время. Руки дрожат, лоб покрывает испарина, сердце все еще не выровняло биение, пальцы едва удерживают перо, и все же я попытаюсь быть последовательным, и, может, объяснение странным, нет, диким обстоятельствам снизойдет ко мне или хотя бы вернется ясность сознания? Что ж, начну. Итак вчерашняя моя вечерняя трапеза проходила в угрюмом одиночестве я нож успел обзавестись приятелями из числа конюхов и половых так что опять не разделил со мной стола в копыте было намного люднее и шумнее чем утром или днем все говорили и грохали посуды лязгали ложками чавкали хлюпали всхрюкивали гоготали пахло горящими поленьями, мясом и тушенными овощами оглавенствовал Острый аромат чеснока. На душе было прискверно, усталый ум в основном занимали слова, которые могли, как я надеялся, вернуть Гера Рушкевича на мою сторону. Я не знал даже, где искать его в такое время. Служба, кажется, окончилась. Не после нее ли горожане так спешили промочить горло чем-нибудь горячительным и плотно закусить? Я теперь жалел, что, увлекшись записями, сам не пошел в часовню на вечернюю службу. По крайней мере, это избавило бы меня от поисков Бесика. Я перехватил бы его на улице, и при пастве он вряд ли стал бы демонстрировать нерасположение как утром, дабы не создавать нагнетающих настроений и не представать перед прихожанами в неприглядном свете. Ему пришлось бы меня выслушать, хотя и понятия не имел, что сказать. «Мне точно нужна помощь. Я походил по грязи. Теперь я вас, правда, услышал?» от всех невесселых умозаключений я в какой то момент закрыл лицо руками и глухо застонал ничего не поделаешь дипломатия предмет более доступный моему юному год вреду нежели мне человеку дела ладно я уже велел убирать со стола и собирался встать когда рядом из толпы завсегда тв вдруг вынырнул высокий тонкий силуэт который мне не составило труда узнать «Мои молитвы, хотя вроде бы я не молился, услышали?» геррушкевич я поднял голову. «Вы, наверное, устали?» Я не знал, почему обратился к нему с этой фразой, вместо любой более подходящей, возможно, из-за его невероятно понурого, изнуренного, даже больного вида. Он удивился не меньше. Замер, знакомо сцепил пальцы, нахмурился. Решив, что опять сказал не то или полез не туда, мгновенно разозлившись и на себя, и на него, я сухо прокашлялся. Впрочем, кто я, чтобы спрашивать? Что вам угодно? Или вы вообще шли не ко мне? Он молча сел напротив, опустил, наконец, пронзительный взгляд и... вдруг рассмеялся. Негромко, но я отчетливо услышал этот смех за вездесущим бодрым гомоном. Через пару секунд бисик снова настороженно посмотрел мне в лицо, уже почти привычно наклонил к узкому плечу голову и ответил, куда мягче, чем я ожидал, даже почти робко. — Что вы, наоборот, я тронут. Но... — он зачем-то силой ущипнул себя за руку, то ли приводя в чувство, то ли пытаясь наказать. — Вы рассыпаете бисер перед свиньей. Я вел себя с вами словно капризный кронпринц, а вы встречаете меня участием вместо упрека. Поразительно. Кто же из нас лучше понимает заповеди Господни? Настала моя очередь рассмеяться. Надо же. Раскаяние его столь же пылкой и неприкрыто сколь гнев и упрямство. Как ни странно, напряженность сразу прошла. Показалось, будто мы и не ссорились утром. Я мирно покачал головой. Ваши годы словно созданы для огненных вспышек. Я был таким и сам. А Господь? Каждый чтит заповеди как может. Пожалуй, хорошо, если хотя бы пытается. Бесика это не особенно утешило. Он ненадолго сомкнул ресницы и поморщился. Я был лицемерен. Я винил вас в желании скорее получить ответы, а где-то внутри и вовсе, как сейчас понимаю, ждал, что вы их... Он запнулся. «Дадите». Признание от чего то пробрало до костей. Я даже не решился отвечать, отрешенно прислушался к себе. Бесик тускло продолжил. «Я забылся. Вы вызвали у меня расположение. Я вдруг понадеялся, что теперь у нас что-то переменится, наладится и...» Он осёкся. «Я говорил, что вам нужно время, но не давал его по-настоящему. Простите». Горечь и вина. Вот что я почувствовал от его признания, в который раз возблагодарил Бога, что не рожден государем, а выдавить смог одно. Бесик, просто знаете пусть ответов у меня пока нет, я ненавижу золотые блюда, и я действительно поспешил, так что простите и вы. Вздохнув, Я глянул на его ладони. Захотелось все-таки спросить про ожоги, да и про побои, но я не решился и перевел тему. «Знаете, я побывал у Гера Вукасовича и Гера Маркуса и совершенно запутался чему, скажем так, верить. Мой скепсис насчет суеверий не то чтобы поколебался, но масштаб ваших бед я явно недооценил» бесик видимо, решив не трогать тему скепсиса, заинтересованно подался вперед. «И как? Вы поладили с ними? Они достойные люди, но сложные. Гер Вукасович, герой Османской войны, он сослан сюда за дуэль и давно потерял надежду выслужиться». А Герр Маркус пару лет назад осиротел и этой надеждой живет, мечтает о Вене, но Герр лишь дает обещание походатайствовать о его будущем, а на деле совершенно не желает отпускать такую...» Бесик запнулся, заморгал в поисках формулировки. «Такую удобную и умную собаку из своей псарни», — подсказал я, рассеянно обдумывая услышанное. Бесик укоризненно поморщился но кивнул. «Да, это в его духе. Цинично, но так работают многие на местах. Просто чудо, что шанс уехать есть у вас». «Так что вы скажете об этих двоих?» — напомнил о вопросе Бесик, после того, как оба мы немного посидели, молча соболезнуя породистой дворняшке. «Вукасович», — обобщая это и для себя, я говорил медленно, задумчиво. «Огорчен и сбит с толку». Оттого, кажется, готов заразиться вашими, поверить во что угодно. Моему приезду он, очевидно, не рад. Это чревато последствиями, как бы не настроил против меня и солдат. Маркус говорит, что не верит и, с одной стороны, кажется скептичным и равнодушным, но, с другой, подает некоторые вещи так, будто... Осознание было неприятным, но я закончил. Они имеют почву. Например, посоветовал мне не выходить из дома ночью, пусть и оправдал это настроениями горожан. Ещё он назвал имя некой Фамфаталь, снова с цветами в волосах. Рука моя машинально скользнула в карман к пузырьку. Лютик под стеклом, как я успел заметить днём, уже совсем сжурился и потемнел. Бесик же как будто вздрогнул, оглянулся на соседний пустой стол. «Ружа Палакин?» что-то в его интонации резко изменилось. «Вы что, знали ее?» — изумился я, «но тут мозаика сложилась. А ведь, похоже, то-то вы очень заметно расстроились из-за того, что мы услышали утром здесь же, да?» Бессик вздохнул, прежде чем ответить — Он ущипнул себя за руку снова, кажется, еще больнее, и мне захотелось остановить его, удержать пальцы. В кожу на левой кисти он впился и ногтями оставил красноватые лунки. Мой старый друг. Она умерла несколько месяцев назад, неожиданно заболев. Довольно быстро, в полубреду, не смогла объяснить, он запнулся, было ли нападение на нее, помог я с неохотой, Я уже ненавидел это слово и не представлял, что может за ним скрываться на этот раз. Бесик кивнул, кулаки его сжались. И вот теперь о ней такое говорят, как несправедливо. «Сегодня якобы напали на часового у погоста», — произнес я, — «женщина. Говорят, у него на шее остались некие колотые раны, но я их не увидел. Они исчезли?» «Слава богу!» — печально откликнулся Бесик. Я вопросительно поднял брови. «Меньше слухов, разве нет? Следы укусов явно располагают к ним». Я не мог не согласиться. Волнений и каменной горки и так хватало. Дав себе обещание позже расспросить его о фрау Палакин подробнее, я заговорил о другом, об эксгумациях и о возможности прочитать горожанам лекцию в церкви. Как я предрек, Бесик не возражал. Сейчас, когда углы между нами сгладились, разговор тек ровно. Впервые за день на меня не давили настороженностью или чинным формализмом, вернулся мой азарт ученого. Может, дело, в чем бы оно ни состояло, еще сделается. Может, я открою что-то новое не в магическом плане, но, например, в плане душевных расстройств. Только бы не на себе самом, с этими цветами и кровью. В конце концов, меня окружили колоритные личности и их не менее колоритные внутренние демоны. Вскоре мы покинули постоялый двор. Распогодилось, потеплело, прояснилось. Такая температура уже могла, кстати, способствовать раннему пробуждению всякой луговой флоры. В домах зажигали свет, опускались сумерки. Небо у горизонта было рыже-медовым, с резкими темными рощерками облаков, а над нашими головами бархатисто-синим. Вот-вот должны были проглянуть первые звезды. «Я провожу вас к Копиевскому», — Бесик прервал рассказ о каком-то здании, которое мы миновали, «но, к сожалению, не могу участвовать в вашей беседе. Дела и молитва зовут меня. Прошу, не думайте, что это следствие нашей ссоры». «Я не думаю», — успокоил его я. «Почему иначе я так старательно запоминаю путь? Я без труда вернусь один». Он благодарно улыбнулся, его глаза не отрывались от неба, и я тоже залюбовался горизонтом. Горные закаты удивительны. Согревают изнутри не хуже любимых в провинциях ягодных и травяных настоек. Правда, на лице Рушкевича не было элегического умиротворения, только усталая тревога. Он ускорил шаг, и я, догадавшись, что он спешит и, вероятно, мёрзнет в своей сутане, последовал его примеру. Петро Копиевский, как оказалось, живёт на одной из окраин, улицы эти уже скорее сельские. Доктор обосновался в большом одноэтажном доме, который делит с каким-то многодетным семейством. Теперь, немного узнав его, я понимаю, так он восполняет одиночество мне жаль этого примерно моего возраста почтенного гера дети которого разлетелись по континенту в поисках счастья а сорокалетняя супруга скандально сбежала в прагу чтобы на прихваченные семейные деньги жить там с юным голодным поэтом воздыхателем по словам Бесика, копиевский прежде булгуры душа города после этого замкнулся а раз даже попытался утопиться в мелком местном водоеме было это давно Ныне доктор оставил мысль о самоубийстве и тонуть предпочитает в трудах и спиртном. Все же верно говорят, горе одинокому. Пусть мы с милой Ламбертиной давно поостыли и делим дом уже скорее как старые друзья, заведшие по недоразумению выводок, я просто не могу представить существование как у Копиевского». Когда мы подошли, соседское семейство, крепкий мужчина, кругленькая женщина и трое почти одинаковых курносых девочек сидело на левом крыльце и попивало что-то из глиняных кружек. Нас, поднимавшихся по ступеням, чтобы постучать в дверь справа, проводили пять любопытных взглядов. Малышки радостно захихикали, возможно, о чем-то их позабавил. «Бесик!» Ударил кулаком по рассохшейся створке, и тяжелые шаги в перевалку незамедлительно послужили ответом. "Иду, иду", разобрал я и порадовался, что понял хоть что-то на местном. Щёлкнуло щеколда, и доктор, высокий, плечистый, чуть рыхлый и вопреки моде не сбривающий лехих усов, предстал на пороге. От него не пахло спиртным, что радовало. "Отец наш земной, приветствую!" Эти слова на маравском я тоже понял, так как успел услышать, пока мы сидели в копыте, и попросить у Бесика перевода. «Как вы?» Копиевский говорил густым басом, лукаво щуря маленькие, как у старого Борова, но очень пытливые голубые глаза. Бесик смущенно усмехнулся, услышав обращение, но не заострил на нем внимания. Еще раз обеспокоенно глянув через плечо на небо, он заговорил энергичнее. «Теперь я уже ничего не понимал». Доктор ответил так же непонятно, посмотрел на меня, выслушал что-то еще и кивнул. Бесик улыбнулся мне. «Проходите в дом. Спокойной ночи. Может быть, завтра я смогу вас увидеть». Я бережно сжал его изувеченную ладонь. Осторожность была бездумной. Скорее всего, ожоги давно не болели. Бесик откинул со лба волосы, почти сбежал со ступеней и направился за плетень. Он ни разу не обернулся и сразу сгорбился, высоко поднял воротник. «Странный малый, да? Но славный! Люблю его по-своему! Светлая душа!» Этим Копиевский развеял мои опасения. Немецким он владел неплохо, хотя и с пристранным, едва ли не моравским акцентом. Снова зацепило слух выразительное гаканье. Я кивнул и повторно поздоровался, на всякий случай представился. Доктор отступил, пропуская меня за порог, и захлопнул дверь. Коридор не освещался, свечи и лампы здесь явно берегли. Ориентиром служил только свет из-за приоткрытой двери, ведущей, как оказалось, в захламленный кабинет. Там мерцало золотом сразу два огарка В высоких шкафах лежали и стояли книги и сшивки листов, кое-где они соседствовали с доисторическими медицинскими инструментами. вытянутые В XVIII веке прибор для извлечения камней из мочевого пузыря с громоздкой проржавевшей ручкой и огромный извлекатель-пуль, вероятно, вынимающие их только вместе с солидными кусками плоти, окончательно убедили меня, что стоит поберечь здоровье в этом городе и срочно заказать для здешних врачей новый инвентарь через соответствующее ведомство. «Это вы еще не видели пилу для ампутации?» Добродушно хохотнул Копиевский, проследив за моим взглядом. «Желаете изучить? Вон она, в углу! Посветить надо!» «Благодарю в другой раз!» Я улыбнулся и поискал глазами стул, на который можно было бы сесть, не тревожа очередную партию врачебной утвари. Судя по пыли, на этих предметах настолько серьезные инциденты в городе нечасты. «Конечно, у нас довольно мирно!» «Разве что солдатня подсапается, но у них медик свой, хороший, если трезв. Устраивайтесь!» Копиевский кивнул в сторону потертого кресла у очага. «Да и плащ снимите! Бросьте там! Кстати, желаете выпить? Все же время позднее!» Я никогда не понимал, почему время позднее так часто влечет предложение выпить и отказался. Копиевский вздохнул, но последовал моему примеру, буркнув «ну, значит, и не надо». Стул скрипнул под его весом. Сев, доктор завозился с третьей свечой и огнивом, она загорелась, но особо не добавила помещению света. Какое-то время мы помолчали, изучая друг друга, наконец, я все-таки заговорил первым. «Не стану тянуть, хорошо? Может быть, вы расскажете мне, что здесь происходит?» Копиевский откинулся на хлипкой спинке и довольно широко, в столице так не сидят, расставил массивные ноги. Его вроде бы рассеянный взгляд опять стал острым. «А может, вы?» Мясистые грубые руки он положил на коленях. «Та же просьба, что в скрытой форме, — высказал бесик, — была последним, чего я ожидал от нашей встречи, и я не счел нужным это скрывать. Немного не понимаю» по словам гера рушкевича вы сами утром предложили мне навестить вас и я очень рассчитывал на вашу помощь копеевского это сконфузило даже усы дернулись он поёрзал размышляя но судя по последовавшему заерзанием сопению ни к чему не пришел вы что же вправду приехали ради вампиров Наконец, поинтересовался он со странной интонацией, не то насмешливо, не то недоверчиво, не то с сожалением. «Люди вашего таранга не заглядывают в захолустье вроде нашего из-за ерунды. В городе слух, что вы инспектируете медицинскую братью, не может, дадите нам пару дельных советов по последним открытиям, ну там, прочтете лекцию две, проведете показательную операцию какую». Вот это было бы дело, а? Я ведь именно по вашим формулам даю пациентам ртуть. То, как вы рассчитали ее дозировку и придумали вот тот способ с растворением в спирте, он хлопнул себя по коленям, гениально. Благодарю, рассеянно отозвался я, хотя я делал это не один. Меня осенило. Косые взгляды, вот почему их нет, постарался не только Януш этот маркус создал мне условия для работы в сравнительном спокойствии и без оккультных вопросов я почувствовал к ловкому заместителю мишкольца невольную благодарность в купе с уважением но одновременно досаду породистая дворняжка хотела держать в руках слишком много нитей. хотя бы врачей он ввести в курс дела мог неужели чудаковатый коллега позвал меня из чистого любопытства для обмена опытом я вздохнул Разгладил невидимые складки на рукаве и заговорил снова. «Да, меня действительно интересуют ваши странные смерти, размытые диагнозы и реакция населения на все это. Императрица обеспокоена. Меня радует, что вы, едва ли не первой в городе, относитесь к этому столь несерьезно и не видите достойной внимания проблемы. Но, как ни парадоксально, посмертной магии нет, а проблема есть». Я говорил строго, глядя ему в глаза и одновременно пытаясь определить национальность. Поляк, венгер, а может, вовсе малорос? «Вы о ведьмовской охоте?» Потеряв бугристый нос, спросил он, «все еще без энтузиазма». В каком-то смысле? Здесь, в полумраке пыльного кабинета, детали из рассказа Маркуса ожили особенно ярко. Да и слова Бесика о бедной подруге вспомнились по-новой, Кого-то волокли через дыру в ограде, отрубали головы. Немыслимо. Видимо, уловив резкость моего тона, Копиевский скривился, отчего вислые усы опять зашевелились, но тут же мирно кивнул и даже сел как-то чиннее, собраннее. «Извините, если что не так сказал и, как это выразится, обесценил вашу задачу. Отнюдь!» «Хоть я и не особо верю в здешние байки, будет славно, если вы разберетесь. В последнее время люди совсем спятили, злые все, хотя в чем-то я их понимаю. Так вам есть чем мне помочь?» Я немного воспрянул хоть что-то. «Возможно», — мутно откликнулся он, — «но знаете, лучше поспрашивайте-ка». «Я же, как старая свинья, сам дорогу уже не найду, но если ткнуть хворостиной...» Сравнение позабавило, по крайней мере, за ним стояла готовность стараться. «Хорошо», — взял пробную хворостину я, — «с кого начались странности в вашем городе, не считая животных?» К сожалению, я догадывался, какое имя услышу, и услышал. «Ружа Палакин» пробосил доктор так же скорбно, как говорил Бесик. «Я сам осматривал ее, меня позвал ее бедный муж. Мы славно ладили, пока он не начал с горя заливать за ворот, а потом вовсе повесился. Впрочем, вам это не важно. А Ружа тогда пришла с вечерней прогулки и вроде как сразу потеряла сознание, так Константин сказал. Она вскоре очнулась, но не говорила, только стонала, от свечей шарахалась». Константин подумал, что обморок или женское что-то, расстегнул ей ворот, а там — следы. Да, я тоже их видел, как два больших черных укола. Когда она умерла, я осмотрел их еще раз. Они стали поярче, я надавил пальцами. Доктор задумчиво потер подбородок. Пошла кровь, но очень жидкая, тоже темная какая-то, слишком странная. — Иначе не скажу. — Я вас понял, — уверил я, не желая, чтобы он слишком блуждал в поисках описаний. — У других были подобные случаи, и у меня в последнее время еще один. Копиевский помрачнел сильнее. — С девчушкой, дочерью местной Швии. Жила на этой улице и дружила с моими крошками-соседками, вы их видели. Так вот... Когда меня вызвали к ней, она едва дышала и очень быстро отошла. На ее шейке тоже осталось это. Рукава его несвежей рубашки были засучены до локтей, и я заметил, что руки покрылись крупной гусиной кожей. Какое-то время Копиевский молчал, а я тактично ждал деталей. Не зря. Уже ровнее он добавил. Кроме Ружи и малышки Айни, у меня были пациенты внезапно ослабшие. С их кровью явно что-то творилось, и на свет они реагировали странно. Я даже воду нашу из ближайших родников брал, мышей поил, проверял, думал, вдруг найду какую отраву. Он сокрушенно развел широкими руками. Ничего не нашел. Может, не хватает знаний? Мысль о воде была, кстати, здравой и требующей развития. Я одобрил ее, Копиевский улыбнулся, но тут же опять, нахмурившись, понизил голос. Родные некоторых из тех бедняк говорили, кстати, что видели укусы или пятна, кто на шее, кто ниже, но я этого уже не заставал. Чудно, правда? Я списывал все на воображение, а сами смерти на истощение, но что-то тут явно не то. «Слишком много воображения», — подтвердил я и пересказал случившееся с часовым на погосте. Копиевский уверенно покивал. «Гарнизонных точно не морят голодом. Вукасович ухаживает за ними, как за своими отпрысками. Они единственная военная сила в этом богом забытом краю на несколько городков вроде нашего. Нам просто повезло, что они встали здесь, у границы...» Он запнулся и цокнул языком а, впрочем, может, и не повезло. Он не сказал этого и быстро перевел тему, но я догадался. Сейчас, обдумывая эту мысль, я ищу в ней здравое зерно. И откуда в наших гражданах столько страха перед солдатами? Вряд ли они что-то вытворят в городе с таким-то командующим. Мы поговорили еще немного, но скорее отвлеченно. Наконец, Копиевский спросил. «Что же вы будете делать-то, Герван Свиттон, вскрывать могилы?» Я усмехнулся, просто поражаясь, насколько всех заботит именно этот аспект. «Для начала я предпочел бы пойти по вашим стопам и проверить местную воду, и, разумеется, просто осмотреться, оценить обстановку. Я прошу вас, если хотя бы один случай подобного, как вы сказали, истощения в ближайшее время подвернется именно вам, пошлите за мной. Вдруг я смогу чем-то помочь или хоть что-то заметить. Я живу в копыте». Собственно, я пришел прежде всего с целью озвучить эту просьбу и получить согласие. Заручившись им без особого труда, я решил прощаться. За окном успело окончательно стемнеть, сгустилась синяя ночь, с подола которой подмигивали белые звезды. Отчетливо слышалось далекое птичье пение «Кто интересно населяет местные леса?». Голоса не хуже соловьинных, такие нежные, переливчатые. Я с воодушевлением предвкушал прогулку, когда Копиевский неожиданно предложил. «Не заночуете у меня? Здесь несколько комнат, я не все сдаю, места хватит». «Вам что, так понравилось мое общество?» Я не сумел скрыть недоуменной усмешки, но широкое лицо Копиевского оставалось встревоженным. «Уже несколько темно для одиноких скитаний». «Вы же сами заявили, что не верите во всякую чушь», — рассмеялся я. «А мне пора. Вечера я провожу за работой или письмом и редко нарушаю это правило. Вампиры, разбойники, ненастье. Меня ничего не остановит. Привычка, что называется, вторая натура». Он продолжал стоять, перегораживая выход из кабинета, бросая на стену массивную тень, Глаза его скользнули вдруг по моей шее. «Крест есть, верно?» Опасения укрепились. Вопреки всей нашей беседе тревожили его неразбойники. Чтобы не затягивать несуразный диалог, я кивнул, вспомнив о странной прихоти Бесика, но не стал вдаваться в детали. Подумав еще немного, Копиевский наконец уступил, засопел, развернулся и открыл дверь. «Что ж, как знаете...» «Удачно добраться. Простите мою глупость. Я действительно не верю, но ночи здесь в последнее время...» Он неопределенно пошевелил усами. «Угнетают. Впрочем, возможно, это следствие плохого вина или тяжелой пищи, или того, что курва моя сбежала, и все ей хоть бы хны». Бормоча все тише, он грузно затопал вперед. Когда мы оказались на крыльце под звездами, и птичья трель стала отчетливее, лицо доктора дрогнуло, он засопел и завздыхал так, будто у него что-то болит. Мне стало его необъяснимо жаль. Он напоминал сейчас большого печального кабана на краю леса, перед чужими, далекими светящимися окнами. заливаются так как. Люблю птах. Не злые, безвредные твари, не то, что иные люди. «Да, красиво поют», — подтвердил я, вслушиваясь. «В Вене подобным себя не побалуешь, певчим птицам там неуютно». «Ну и среди людей есть недурные экземпляры». «Только не всякие поэты-музыканты», — буркнул он, явно подразумевая молодого любовника жены, а я подумал о Готфриде. «Остальных я любить еще готов, а эти...» «Нет, лучше птицы. Пусть не поют даже». Зато помнят добро. — Помнят добро? — удивился я. — У птиц какая-то особая память? Вопрос явно поднял Копиевскому настроение и навел на некие мысли. Он вдруг улыбнулся так, что усы едва ли не разъехались. — В точности так. Не знали, что ли? А ведь могу и рассказать, если не спешите. Я действительно не торопился, поэтому кивнул. Все-таки добрые отношения с этим человеком мне бы тоже не помешали. Сунув в карман руку, доктор извлек трубку, а коробок с табаком и огниво принялся со всем этим возиться. Я ждал. курение я не жаловал, но крепкий запах этого экзотического излишества мне нравился, а сейчас и вовсе настраивал на благодушный лад. Трубка у Копиевского была любопытная, огромных размеров, явно выточенная из вишни и вдобавок с глиняной чашечкой. «Там, где я родился...» Пустив первое колечко, начал он, «Есть, знаете, сказка про солдата. Жил он, значит, на границе страны, храбро служил голубым кровям, долго жил, беды не знал, пока однажды не оказалось ни по душе голубым кровям его вольный народец под боком. Не кланяется, не стелится, песни свои поет, рассказывал он хорошо» все косноязычие испарилось, я заподозрил, что прежде, в годы более счастливые, подобные сказки часто звучали в этом притихшем доме. «К какому это народцу принадлежал солдат?» — уточнил я, но доктор будто не услышал. «Стали народиц изводить, то казнят вожака, обвинив в измене, то обложат мздой, то не привезут хлеб, а хлеба на границе не хватало, некогда было сеять, жизнь — война». Оголодали люди, кто озлился, а кто загрустил. Мой солдат родину любил, но псом, которого сегодня гладят, завтра пинают, жить не хотел. Не попытать ли счастье на чужбине? Не успел он это решить, а тут зима, злая, ранняя, сгубила немногие посевы, которые были. Я не кстати вспомнил цветы на кладбище, переступил с ноги на ногу. В траве сейчас не было инея, изо рта не вырывался пар, но все-таки точно лютики могли вырасти в феврале. Я совсем не знаю этот климат. В ушах эхом прозвенел хитрый смешок. Или это кто-то засмеялся в доме, в дальнем лесу, во оврагах? Я встряхнулся. Да, наверняка это снова какой-нибудь смех лисы. Лучше было сосредоточиться на рассказе доктора. Монархи решили, вот повод усмирить, народец, урежем-ка ему ввоз хлеба, пусть молят. И урезали так, что больше чем полкуска в день человеку не выходило. Но граничные жители молить не стали, а только пояса затянули, вольные же. Копиевский говорил, лукаво косясь на меня и взмахивая иногда трубкой, глаза блестели. Представилось, как что-то похожее он иногда рассказывает и маленьким соседкам. Дым кольцами окутывал нас, сверху, словно дамы из-за вееров, поглядывали звезды. Лиса больше не смеялась. Я окончательно вернулся к сказке, где началось самое драматичное. Ударили злые морозы, в сочельник влетела к солдату в дом замерзшая ворона с перебитым крылом. В ту зиму много птиц истребил голодающий народец, и хотя примета дурная, выгонять солдат гостью не стал, Съесть не съел, а отогрел, подлечил и дал зерна из рассчитанного на всю зиму запаса. Улетела ворона. На следующий день прилетели две, досиница и орел. И солдат их тоже накормил, даже орлу поймал последнюю мышь. И становилось птиц все больше, прознали про добрый дом. Подумал солдат, подумал, да и пожалел их. Самому-то пол куска хлеба ничто а птицам спасение и стал потихоньку скармливать жалкие запасы им, а сам ел, что придется, вроде кореньев, или не ел вовсе. Немного напоминало труд врача, который лечит других куда больше, чем живет сам. Я слушал все с большим любопытством и удивлением, что же за народ с такими сказками. «Так», — Копиевский выдохнул дым через нос, — «дожили до тепла, а тут новая беда». Вольный народец, обиженный на голубую кровь, захотел ее наказать и согласился служить врагу. Господа узнали и прислали войска. Стала земля солдата заливаться кровью. Он-то от голода занемок не мог, не мог воевать, только лежал и из окна смотрел, как все погибают, и думал, «Нет, это не мой уже дом». И едва он подумал это, «Как?» Тут последовала выразительная пауза. «Дом-то...» зашатался и вроде взлетел. Солдат упал с кровати, подполз опять к окну, а там земля маленькая-маленькая, и все удаляется, зато небо много. Решил солдат, чертям попался на крючья, испугался, даже заплакал. Копиевский затянулся особенно смачно и выпустил три огромных дымовых кольца. Я, посмеиваясь, ждал, Это уже не сказка, это какой-то фантастический роман. Вместе с тем в памяти шевелились и исторические хроники. Некоторые детали становились очевидными. Долго дом летел и раз — опустился. Тихо стало. Солдат собрался с силами, помолился и решил выйти на порог. Выходит, а вокруг чужбина. Горы, у крыльца бежит горячий ключ, растут фруктовые деревья и уже плодоносят. Солдат нарвал фруктов, поел, стало ему лучше, и только тогда он обернулся на дом. А крыша в птицах. Сотни птиц молча смотрят. Понял солдат, они его сюда принесли. Взяли и принесли. Солдат поклонился птицам. Они улетели. Так и отблагодарили его. За каждое зернышко. Птицы помнят добро, Герван Свиттен. И работать мне раньше всегда помогала вера, что большинство людей тоже. А вы как думаете? Я? Я вдруг запнулся. Опять подумал о его семье. Случившееся, наверное, здорово подорвало его силы. Странно, что он вообще хранил такие наивные сказки и считал возможным рассказывать их едва знакомому человеку. Затопившее меня чувство снова было непривычным, тяжелым, стыд. Я-то даже не воспринимал этого чудака всерьез. Да, думаю, я дожил до таких лет и не разочаровался в профессии благодаря тому же убеждению. И, конечно, знанию, что каждое зерно важно, даже самое небольшое. Мы все и есть маленькие зерна. Копиевский постучал по глиняной чашечке, как раз с украшенной колосьями. «Но не все прорастаем. Вот в чем беда?» Тут он глянул в небо и сконфузился. «Ух, задержал-то я вас своими байками. Простите, Бестолыч. Ладно, всего вам наилучшего». Я хотел уверить его, что задержка оставила у меня приятное впечатление, но не стал смущать. Мы простились, и вскоре я спустился с крыльца. Дверь быстро захлопнулась, но я не сомневался, что за мной наблюдают из окна. Огонек свечи задержался там. Я обернулся пару раз и ускорил шаг. Бедный доктор, какое фатальное одиночество. Ночь была, как я и предвкушал, удивительная, теплая и ясная, из тех, в которые влюбленные гуляют рука об руку, а старики вроде меня жалеют и не Впрочем, я редко сожалею о чем-либо, и сегодня у меня тоже не было причин. Наоборот, я весьма гордился тем, сколько дел уложил в сутки. Так что я праздно и бездумно вышагивал по симпатичной улочке, с обеих сторон которой лепились старые дома, в большинстве похожие на дом Копиевского. Птичья трель лилась откуда-то издали, напоминая о том, что путешествие мое все же славное. Моравия нежнее Вены просыпается от зимнего сна раньше, уже даже поет и вот принаряжается зеленью и даже цветами. Да? Изредка я вскидывал взгляд, и каждый раз синева неба приковывала меня. Я долго пытался вспомнить, что, кроме некоторых полотен гверчина, она мне напоминает, и, наконец, понял — глаза Бесика Рушкевича и дом кого-то, кто слушает его молитвы. На этой мысли быстрое движение слева вдруг привлекло мое внимание, и я рассеянно повернул голову. Ничего. Вдоль дороги тянулся частокол из деревянных брусков, три острых, один тупой, и так чередовалось далеко вперед, раз за разом, до самого поворота. Движение, осторожное, словно бы крадущееся, я уловил за оградкой. Я остановился, ища его источник. Вытянув шею, даже заглянув в ближайший двор. Конечно, я подумал о кошках и собаках, тут же вспомнил, что их нет, и стал искать птицу, курицу, гуся, крупного ворона, или, может, полакомиться кем-нибудь, заявилась та самая смешливая лиса. Но меня окружали тишина и неподвижность. Ни треска веток, ни хлопания крыльев. Я пошел дальше, уже более чутко прислушиваясь. Дышать я, в противоположность, стал тише, но отдал себе в этом отчет, только когда все уже произошло. Меня ждали дальше, на углу. И даже если сейчас я опишу увиденное, мне вряд ли удастся что-либо понять, а дыхание мое снова становится аритмичным при одной попытке занести над бумагой перо. Я не могу успокоиться, смогу ли хоть когда-нибудь. Я должен. Попытаюсь». Девочка сидела на ограде, на верхушке тупого деревянного колышка. Застыла она в позе, в которой сажают обычно каменных горгулий на готических храмах, в упоре, согнув ноги, поставив перед ними руки и сгорбившись. В тусклых волосах ее светлели кувшинки и эти злосчастные лютики. Платье было белым, украшенным пестрой маравской вышивкой и слишком легким даже для столь приятной ночи. Красивая девчушка. Да, пожалуй, она была красивой, несмотря на всю странность облика, настоящий белокурый ангелок. Глядя на нее, я думал о двух вещах. О том, как она удерживает равновесие на столь узкой опоре, и о том, что ей давно пора спать. Третьей мыслью было «она же простудится» но это опасение поколебали виденные сегодня местные дети, носившиеся по улицам в лохмотьях и без обуви. Наши с девочкой глаза встретились, и она приветливо улыбнулась. Рот был чем-то немного перепачкан, как и платье. Подняв одну ручку, она поманила меня. — Здравствуй, — заговорил я, подойдя почти вплотную и учтиво поклонившись. — Ты не ошиблась ли местом, где тебе нужно сейчас быть, маленькая фройляйн? Наши лица находились вровень, девочка смотрела, не мигая, вероятно, не понимая немецкого, по крайней мере, я так подумал. У нее были очень яркие белки глаз, и невольно я стал перебирать в уме болезни, которые могли к этому привести. Но я не успел найти ответа на праздный, совершенно неуместный, как я сейчас понимаю, вопрос. Меня ударили в грудь кулаком, маленьким, костлявым, но сильно. Я рухнул в пыль, как если бы меня легнула лошадь, а малышка сорвалась с места, как заяц, лягушка или сверчок, и прыжком перескочила на другой кол, острый. Там она выпрямилась, не переставая улыбаться, и... Да, я с точностью могу сказать, что она облизывалась, слизывала с губ что-то красное. Это пригвоздило меня, едва поднявшегося, к месту. «Подожди, кто ты?» «О, я глупец! Мне следует, пожалуй, возносить благодарные молитвы за то, что она не ответила. А тогда я смотрел, окаменев, даже протянул руку навстречу. Из детского горла вырвался хрип, за ним крепкое славянское проклятье какие мне редко приходилось слышать даже от Януша. Девочка спрыгнула в заросли травы и снова взлетела, теперь на крышу дома» и опять молниеносно сорвалась с места, но на этот, последний раз, я уже не увидел, как она опустилась. В темноте мне послышался шорох, будто взмах огромных крыльев, я уже не думал, что это вспорхнула птица, и догадывался, что смеялась не лиса. Что-то жгло мою шею. Забравшись рукой под воротник, я понял, то был шнурок креста, который дал мне рушкевич Нагрелся и сам крест. Дальше рука скользнула в карман, обо что-то поранилась, и не сразу, но я осознал, при падении разбился пузырек с цветком, точнее, со странной черно-красной слизью, в которую золотистый лютик успел превратиться. Воняла она разложением. Мысли мои помутились, и я в изнеможении оперся рукой о чистокол, где еще недавно сидело нечто порождённая то ли ночью, то ли моим воспаленным рассудком, после этого я крайне несолидно припустил во весь опор, как вспугнутое животное. Я бежал, чудом не теряя нужного направления, пока не забарабанил в дверь копыта, не был впущен хозяином и без единого слова, поднявшись к себе, не заперся на все замки. Перечитывая последние строки, я задаюсь вопросом: Что же это? Что со мной? Следствие отравления в пути? Или мой ум, поддавшись флёру сказок, окутавшему этот городишко, столкнул меня с одной из местных химер? О, Господи, может и к лучшему, если так, ведь все иные варианты ужасны. Что ж, писать письма в Вену я по-прежнему не способен значит попытаюсь отойти ко сну хотя бы ненадолго ясная голова еще понадобится мне чтобы сегодня не произошло но пожалуй я помолюсь и спасибо Бесику за его крест